Глава 19. Вопреки моим страхам или ожиданиям, Артур не притронулся ко мне после того, как увидел в полуголом виде. До сих пор стыдно, как вспомню этот взгляд, щёки сразу же начинают гореть. Он ждёт, когда я приду сама, ведь мужчина очень точно и однозначно поставил свои условия. Но я не приду. Не хочу быть его забавой, только не для него. Света почти здорово, сказала ему, когда мы обсуждали состояние ребёнка поздно вечером. Завтра я уйду. Понятно, равнодушно пожал он плечами. Ты позволишь нам видеться, Артур? Я ведь отказалась от денег ради этого. Ты от них отказалась, Ирина, чтобы обелить себя, показать какой-то ангел во плоти, а не только ради ребёнка. Артур, требовала я ответа. Пусть думает обо мне всё, что ему хочется, мне всё равно. «Позволю. Я ведь обещал. Но не так часто и без выезда ее на ночь. Ты нам никто, и Свете тоже». «Он не устает напоминать, что я больше не имею отношений к их семье. Но сейчас это уже не важно». «Спасибо. Ты ведь понимаешь, что я не ради себя это делаю». «Понимаю. Не понимаю только, как можно любить чужого ребенка. Зачем тебе это надо?» – спросил он серьезно. «Это был первый искренний вопрос, за всё время нашего знакомства не знаю она тянется ко мне ей так легче я не могу отвернуться от неё в такой момент и действительно испытываю к девочке нежные чувства странная ты хмыкнул он другая бы уже за границу сбежала с деньгами а ты за чужого ребёнка родишь потому что деньги никогда не были мне нужны просто ответила я ты не прав насчёт меня но это не важно спокойной ночи артур Спасибо за гостеприимство. Утром поехала по адресам, которые нашла на доске объявлений на Каноне. Из трёх вариантов квартир один подошёл мне вполне сносно: на не так далеко от студии, с приемлемым ремонтом и необходимой техникой жить можно. Если понадобится, потом поменяю. Оплатила за 3 месяца вперёд, подписала договор и стала обживаться в новом жилье. Спустя примерно неделю меня ждали очередные сюрпризы. Сначала меня внезапно уволили, не объясняя причин. Просто в ваших услугах мы более не нуждаемся. Теперь я осталась без дохода. Но делать нечего, придётся найти что-то другое. Потом история с квартирой. Приехала из студии, где завершала свои дела и забирала костюмы поздно вечером и обнаружила, что ключ не вставляется в замок. Он не подходит. Мои чемоданы стояли прямо на лестничной клетке. Хозяйка на звонки не отвечала, и мне пришлось тихо обессилиться самой. Меня снова выгнали и на сей раз действительно обманули, забрав деньги за 3 месяца. Больше у меня сбережений и не осталось. Всё, что было, я сама отдала Артуру. Теперь я не скоро скоплю заново, а найти вариант, где плату просят месяц в месяц, крайне сложно. Теперь жалею, что не оставила хотя бы часть денег себе, но поезд уже уехал. Набрала номер Лиды. "Да?" ответила она недовольно. "Ир, ты на часы смотрела?" "Прости, Лид, у меня тут просто полная лажа. Мне некуда идти ночевать. Можно я приеду?" "В смысле? Ты же сняла квартиру." "Меня выгнали. Замок поменяли, а вещи прямо в подъезде бросили." "М-м, да, уж. «Ну, что с тобой делать? Приезжай, конечно. Только помни, что долго у нас быть не получится. Витя будет против». Виктор – новый муж сестры. Противный мужик, но ей, видимо, выбирать не приходится. К подругам и гостям относятся не очень хорошо. Потому я и не рассматривала изначально вариант пожить у них. Витя не позволит, а сестра не станет с ним ругаться из-за меня. Не такие уж мы с ней и близкие. «Я понимаю, я что-нибудь придумаю. Еду». «Давай быстрее тогда, уже и так поздно!» Буркнула она и бросила трубку. Я выдохнула, зажав телефон в руке. Совершенно не представляю, что буду делать завтра. Но утро вечера мудренее. Только хотела браться за чемодан, и как смартфон снова завибрировал. Подумала, что Лида что-то забыла сказать, и приняла вызов, не глядя. «Да, Лид, что-то купить?» «Ну, здравствуй, красавица!» Внутри все вмиг покрыло синим... Будто меня сунули в морозильную камеру с температурой минус 200 градусов. Я знаю этот голос, но хотела бы слышать его меньше всего. Я боялась этого звонка. Что молчишь? Не знаешь, куда ехать? Я тебе всегда рад. Приезжай. Так это все дело твоих рук, устало провела я по лицу. Я должна была догадаться. Это вовсе не Артур мутил с этими квартирами и моей работой. Он тут ни при чем. Конечно, моих. Я тебе не дам жизни в этом городе, и в другом найдут, ты ведь знаешь, говорил хриплый голос с насмешкой. Послушай, что тебе опять надо? прошептала я в трубку. Кирилл тебе сполна всё отдал, оставь меня в покое. А я считаю, что мне мало, хочу такую же сумму. У меня нет денег. Я отдала последнее за жильё, которого лишилась по твоей вине. Тогда хочу тебя. Приезжай. Нам ведь было хорошо вместе. Пошел ты к черту! Хм, ну смотри сама, добегаешься. Я ведь не спрошу тебя однажды. Сбросил вызов. А вот теперь реально страшно. Этот больной ублюдок легко выкрадет меня и снова будет мучить. Теперь, когда Кирилла, который защищал меня от него, не стало, я снова стала уязвимой, и он вспомнил обо мне. От него не сбежишь. Это очень страшный человек. И что мне делать? Мне нужна помощь. Одна я не спрячусь от него. Размазывая слезы по лицу, вызвала такси. Лида ведь ждет. Машина приехала быстро, и я села на заднее сиденье. Продолжала думать, глядя на пролетающие мимо огни. Есть только один человек в моей жизни, который способен меня защитить. Артур. Но он не станет влезать в опасные истории ради меня, если только... Если только я не смогу влюбить его в себя. Я нравлюсь ему так, что голову отшибает напрочь, я знаю. Лучше уж тогда с ним, чем... Господи! Ненавижу этих мужиков. Похотливые козлы. Все же сделали из меня проститутку. Лучше тогда спать с Артуром и быть под его защитой, чем стать рабыней для Астахова. Он чуть ли не единственный в этом городе, кто имеет такой же вес». Можно сказать, что они бойцы в одной категории. Если Артур привяжется ко мне, то не отдаст меня Евгению. Евгений мой бывший жених. Я захотела от него уйти, когда мы начали жить вместе. Богатый мужчина оказался не тем, за кого себя выдавал. Злопотреблял алкоголем, оскорблял меня и поднимал руку, но он не дал мне уйти. Я попыталась, но потом меня привезли обратно с мешком на голове и связанными руками, и начался мой ад. Вот почему я сказала, что женская красота губит, а мужская одержимость это очень страшно. Спас меня от него Кирилл, он был мне обязан, но это уже совсем другая история. Отец Артура поэтому и женился, что только к жене такого же богача, Жене, бы не рискнул соваться. Он и не рискнул. Но теперь Кирилла нет, и он снова будет донимать меня. Что ж, похоже, у меня нет выбора. Сам того не зная, Женя подтолкнул меня в руки Артура, который, собственно, не сильно лучше него, но есть всё же некоторые нюансы.